— Добрый день, Франт, — произнес старший из пришедших. Парень ничего не сказал, только молча наклонил голову. — Ты, как всегда, верен себе, Гутлип. Страхуешься? — Меня ищут. — Почему я не удивлен? — Ни тебя одного и ни первый год. Однако же это не повод, чтобы тыкать стволом револьверов старого товарища. — Мои руки пустые, Франт.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 Тогда боюсь, что в этом случае привычки придется изменить. — И что же это за люди такие, ради которых ты так поменял свое отношение ко мне? — Согласись, нас связывают достаточно серьезные общие воспоминания, и такие же дела... — Связывают, — кивнул Готлип. — Хотя теперь я думаю, что некоторые из них я бы предпочел бы не помнить и в них не участвовать. Понятно. Приперли к стенке угрозой напоминания о некоторых моментах твоей бурной биографии и в качестве отступного потребовали мою голову, так? Ну, слишком уж и многие государственные организации ты успел против себя восстановить. Я же не беру денег у обычных людей.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 На стол лег еще один пистолет. Теперь пусть этот положит. А доски стола брякнулся Вальтер. Все? Проверь. Безразлично пожал плечами Франт. Не ожидал я и напрасно. Даже такой удачности, как твоя, всегда приходит конец. Заскрипели доски пола. Сзади подходили бандиты.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 Возвестил о том, что востолкнувшихся предмета приблизительно равны по прочности, однако вслух выразить в своем восхищении данным фактом бандит не успел. Видимо, переполнявший его восторг, оказался столь большим, что он попросту потерял дар речи. Ну, заодно с сознанием. Никто из этой Троицы даже не успел достать револьверов.